Глава 34. Как мотивировать представителей разных типов личности? ENTP. Сказать им, что сделать что-то невозможно. ENTP обожают сложные задачи почти так же, как они обожают доказывать, что остальные были неправы. Лучший способ заставить ENTP работать над заданием — представить его невыполнимым. Они бросят все силы на то, чтобы доказать, что вы ошибаетесь. INTP — сказать им, что все остальные пользуются неточными методами. INTP постоянно раздражают и расстраивают идиотские методы, которые другие применяют для сбора и анализа информации. Сообщив им, что информация неверно интерпретируется, вы наступите им на больную мозоль и вдохновите их на то, чтобы они показали всем, как надо работать. INTJ рассказать им о долгосрочных преимуществах. ENTJ — стратеги, строящие долгосрочные планы. Они готовы почти на все, чтобы обеспечить себе лучшее будущее. Если вы разрекламируете долгосрочные преимущества, которые ИНТД смогут получить, выполнив поставленную задачу, они начнут выполнять ее, прежде чем вы успеете выговорить слово «пожалуйста». INTJ — сказать им, что больше никто не может придумать, как это сделать. INTJ постоянно что-то оптимизируют. Они способны найти самый эффективный способ выполнения чего угодно, и их часто раздражает неспособность других это сделать. Если вы хотите, чтобы задача была выполнена наилучшим образом, поручите ее INTJ и дайте им понять, что полагаетесь на их компетентность. ESTJ. Сказать, что это нужно кому-то из их близких. Нет почти ничего, что ESTJ не сделали бы, чтобы помочь любимым. Этот тип людей сразу что-то предпринимает, когда близкие нуждаются в поддержке. Если выполнение задачи улучшит жизнь тех, кто им не безразличен, они сразу приступят к делу, не задавая никаких вопросов. Ну ладно, несколько вопросов они все таки зададут. ISFJ. Сказать, что вы рассчитываете на них. ISFJ невероятно серьезно относятся к своим обещаниям. Если вы скажете, что задача ляжет на их плечи, и вы рассчитываете на то, что они ее выполнят, они будут очень стараться. Эти люди ценят преданность превыше всего. ESFP. Сказать, что они произведут на других впечатление. ESFP обожают быть в центре внимания, и они готовы идти на риск, чтобы там оказаться. Если вы расскажете, как выполнение поставленной задачи поможет им стяжать славу и какое сильное впечатление они произведут на окружающих, они моментально начнут требовать, чтобы все поручили именно им. ISFP. Сказать, что с задачей справятся только самые творческие люди. У ISFP уникальный взгляд на мир, и они об этом хорошо знают. Сообщив им, что вам нужен творческий подход к задаче, Вы можете быть уверены, что они оправдают ожидания. Они используют любую возможность проявить свой творческий потенциал. ISTJ. Сказать, что если они этого не сделают, то этого не сделает никто. Для ISTJ главная цель — выполнить свой долг. Они понимают, что самое важное в жизни, кроме них, не сделает никто. Становятся ли они от этого злыми? Иногда. Становятся ли они благодаря этому эффективными работниками? Безусловно. Сообщите ISTJ, что задача ложится исключительно на их плечи, и можете биться об заклад. Они быстренько все сделают. ESTJ. Описать им мгновенные ощутимые преимущества, которые они получат, выполнив задачу. Для ESTJ очень важно делать только то, что приносит результат. Если вы сможете представить им список четких, конкретных результатов выполнения поставленной задачи, Ничто не помешает им довести дело до конца. Этот тип людей ориентирован на действия, и если они видят логическое обоснование проекта, то сразу начинают над ним работать. ISTP — сказать им, что существует короткий путь к цели. ISTP — мастера анализа и поиска лазеек в любой системе. Если вы скажете им, что существует простой, и безболезненный способ что-то сделать, они постараются его найти, а затем применят, чтобы выполнить задачу. ESTP. Сказать им, что только они на это способны. И СТП любят считать себя супергероями. Они честны от природы и, если видят смысл в том, что делают, то немедленно приступают к выполнению задачи. Осознание того, что никто, кроме них, не справится, достаточно, чтобы они взялись за любую работу. INFJ. Сказать, что без их проницательности ничего не получится. А NFJ присуще уникальное глубокое восприятие окружающего мира, и они стремятся использовать эту проницательность для помощи близким. Если вы просите этих людей посмотреть на ситуацию их проницательным взглядом, то используете их сильную сторону и одновременно подключаете их эмпатические способности. Их внутренняя мотивация будет зашкаливать. ENFJ. Сказать, что без их направляющих рекомендаций вы не справитесь. И NFJ стремятся быть для окружающих всезнающими наставниками. Самый лучший способ их мотивировать — вести себя так, будто без их рекомендаций выполнить поставленную задачу или завершить проект невозможно. Они сразу воспользуются случаем научить вас тому, что знают сами, и помочь вам достичь цели. Сказать им, что задача должна быть выполнена уникальным, никогда ранее не использовавшимся способом. А NFP невероятно креативны и гордятся своей способностью смотреть на вещи уникальным творческим взглядом, что другим не дано. Если вы скажете им, что задача требует особого творческого подхода, они с удовольствием подключатся. Творческие начинания для этих людей — возможность проявить себя. ENFP. Сказать им, что если и существует кто-то, кто может с этим справиться, то только они. И NFP всегда стремятся к расширению своих возможностей. Они хотят производить впечатление и вдохновлять любой ценой, поэтому когда они видят задачу справиться с которой способны лишь они, то обязательно приступают к ее выполнению. Они стремятся показать себя и доказать миру, что сбываются даже их самые смелые мечты.